Глава 5 Ноябрь 2010 года. Карл лениво переводил взгляд с рабочей папки на столе, на нависевшей на стене телевизор, но пока не решил, чем заняться в первую очередь. В новостях на ТВ-2 министр иностранных дел ковыляла на своих шпильках, пытаясь выглядеть представительно, в то время как журналисты подобострастно кивали и склонялись под ее свирепым взглядом. На столе лежала папка, пробуждающая воспоминания о смерти дяди в 1978 году. Выбор между чумой и холерой. Мерк почесал за ухом и закрыл глаза. Что за напряженный день? А так хочется хоть когда-нибудь расслабиться. Метровая полка с новыми делами, причем за два из них уже принялась Роза. Больше всего ее заинтересовало дело о Рите Нильсон хозяйке публичного дома, пропавший в Копенгагене. Уже одно это не предвещало ничего хорошего. Не говоря об осаде, сидящем в другом конце коридора и сморкающемся каждые пять секунд, так что бактерии из его коморки целыми полчищами устремлялись наружу. Он едва стоял на ногах и, тем не менее, около полутора часов назад сумел припереть к стенке закоренелого преступника настолько действенными угрозами, что тот ретировался, сломя голову с полными ужаса глазами как это у него получилось. Даже Анкер, прежний напарник Карла, способный вызывать у людей мурашки, был младенцем по сравнению с осадом. И вот еще то проклятое дело давно минувших дней. Зачем двоюродный братец Ронни в тайском баре вякал о том, что смерть его отца не была несчастным случаем, если Карл точно знал? Это самый что ни на есть несчастный случай. И зачем Ронни сказал, что убил отца, если это полная чушь? Ведь они с Карлом стояли бок о бок и пялились на две пары копенгагенских сисек, следовавших по Йоринг-Ваен, когда все произошло. Так что рони никак не мог быть убийцей. А теперь бакс с полной убежденностью рассказывал, будто рони назвал Карлоса участником. Мерк покачал головой, выключил телевизор, транслирующий пустоголовую самодовольную вспыльчивую даму, министра иностранных дел, и взял телефонную трубку. Это действие вылилось в четыре бесполезных звонка по четырем разным номерам. Один из звонков был посвящен сводке из народного регистра. И, как и остальные, три звонка тоже ни к чему не привел. Ронни обладал удивительной способностью постоянно где-то пропадать. Пускай тогда Лиза разыщет этого несчастного, в какой бы дыре он ни находился. Прошло еще полминуты, прежде чем Карл с раздражением положил трубку и поднялся с места чувствуя, как ему все это осточертело. С какой стати секретари наверху не отвечают на телефонные звонки? Поднимаясь на третий этаж, он повстречался с несколькими сотрудниками с покрасневшими носами и кислыми минами. Черт возьми, как разбушевался гриб. Мерк проходил мимо, заслоняя лицо рукой. «Прочь, прочь, гриппозный дьявол!» – бормотал он про себя, сдержанно кивая чихающим и кашляющим коллегам. У них были такие блестящие глаза и такие стерзанные выражения на лицах, словно мир для них вот-вот рухнет. Наверху, в отделе по расследованию убийств, напротив, было тихо, как в могиле. Как будто все убийцы, на которых сотрудники отделения когда-либо надевали наручники, теперь объединились, дабы отомстить стражам порядка применением бактериологического оружия. Они что, все вымерли? По крайней мере, за стойкой не оказалось ни сексапильной кокетливой Лизы, Ни, что еще более странно, Фрю Серенсен, этой кислой каланчи, поднимавшейся со своего места исключительно ради посещения туалета. «Куда все провалились?» — заорал Мёрк так, что задребезжали переплетные машины. «Господи, Карл, заткнись!» — прохрипел какой-то голос из-за открытой двери в середине коридора. Карл просунул голову в неряшливый кабинет с грудами бумаг и нагромождениями старой мебели по сравнению с которым его собственный офис в подвале можно было считать люксовой каютой на круизном лайнере. Ивнул голове, торчащей из-за бумаг, и успел задать вопрос, прежде чем Терьеп-Лук поднял на него свою простуженную физиономию. «Скажи, где все?» «Здесь буйствует эпидемия гриппа?» Ответ оказался красноречивее некуда. «Пять отборнейших чихов, сопровождающихся покашливанием и раздутием ноздрей». «Ладно» крикнул Карл и отступил назад. «Ларс Бьерн в зале для брифингов с одной из групп, а Маркус на выезде». Донеслось до него сквозь шмыганье носом. «Раз уж ты пришел, Карл, скажу тебе, что у нас появился новый след в деле о строительном пистолете. Я как раз собирался тебе позвонить». «Слушаю». Карл задумался. Сколько времени прошло с тех пор, как их с Анкером и Харди подстрелили в ветхой лачуге на Амагере? Неужели он так никогда и не сможет избавиться от мыслей об этом? «Деревянный барак, где вас подловили после того, как вы обнаружили тело Георга Мэдсона со строительным пистолетом в башке, снесли сегодня утром», — сухо поведал плуг. «Отлично. Давно пора было». Карл сунул руки в карманы. Ладони были мокрыми. С ним, как следует, поработали бульдозерами, так что верхний слой почвы был тщательно прочесан. «Допустим. И что там обнаружили?» — спросил Мерк. Он уже с трудом слушал. «Чертова переделка!» Деревянный ящик, сколоченный гвоздями, по слот, а внутри мешок с частями тела в очень разном состоянии. Они нашли ящик около часа назад и оповестили полицию. Техники и Маркус уже на месте. Черт возьми, теперь их в ближайшее время точно не оставят в покое. Практически нет никаких сомнений в том, что убийство Георга Мэтсена и еще двух парней в Саре, также убитых гвоздезабивателем, каким-то образом связано с телом, обнаруженным в ящике, сказал Терьеп Лук, вытирая влажные уголки глаз носовым платком, который надлежало бы сжечь под надзором специалистов. А на чем строится это предположение? «На том, что в череп трупа был вбит довольно длинный гвоздь», — Карл кивнул. «С другими жертвами было то же. Разумный вывод. Я хочу попросить тебя поехать на место находки через полчаса». «Меня? Что мне там делать? Это больше не мое дело». Судя по выражению лица Терье Плуга... Карл с таким же успехом мог сказать, что отныне он будет носить исключительно розовые свитера из верблюжьей шерсти и заниматься только теми делами, где фигурируют трехногие долматинцы. «У Маркуса на этот счет имеется иная точка зрения», — коротко сказал Плук. Естественно, это было и его дело, о чем ему ежедневно напоминал заметный шрам на виске. Метка Каина, свидетельствовавшая о трусости и охватившей его нерешительности в самый ответственный момент жизни. Карл блуждал взглядом по стенам кабинета плуга, увешанным фотографиями улик с мест преступлений. Их было достаточно, чтобы наполнить среднего размера коробку для переезда. «Хорошо», — наконец согласился Карл. «Но я поеду туда сам», — добавил он на октаву ниже обычного своего тембра. «Уж, по крайней мере, не сидеть же в этом насквозь гриппозном отделении. Так что лучше уйти». «Что ты здесь забыл?» — раздался из за стойки голос Фруссеринсон, когда несколько мгновений спустя Карл проходил мимо секретарского отдела, вспоминая события того самого трагического дня — смерть Анкера и серьезное ранение Харди, приведшее к инвалидности. Ее голос прозвучал мягко и даже почти дружелюбно. Это не предвещало ничего хорошего, так что Карл медленно повернул голову в ее сторону, прочистил горло и приготовился дать отпор. Она стояла всего в нескольких метрах, но как будто расплывалась в его глазах. И отнюдь не потому, что оделась как-то иначе, чем обычно. Фру Серенсен по-прежнему была похожа на невзыскательную и недалекую обывательницу. У нее были пересушенные черные и теперь довольно короткие волосы, Глаза дамы блестели, как лакированные туфли на придворном балу, однако хуже всего, что на ее щеках расплылись два небольших красных пятна. Они не только свидетельствовали об отличном кровообращении, но и предупреждали, что женщина больна. «Рада тебя видеть», — произнесла Фруссеринсон. «Весьма неожиданно, будь она неладна». Карл промычал что-то. А кто бы посмел отреагировать как-то иначе? «Вы не знаете, где Лиза?» «Она тоже болеет?» — осторожно спросил Карл, готовый к ее язвительной усмешке. «Она в комнате для брифингов, стенографирует, но чуть позже ей нужно будет спуститься в архив. Передать ей, чтобы заскочила к тебе?» — Карл сглотнул. Она сказала «заскочила». Неужели он слышал, как волчица Ильза, то есть фру Сёренсен, употребила слово «заскочить»? После недолгого замешательства он криво улыбнулся и уверенно направился к лестнице. «Да, шеф», — прошмыгал Асад, — «о чем ты хотел со мной побеседовать?» Мерк зажмурился. «Все очень просто, Асад. Ты должен мне рассказать, что в точности произошло в задней комнате на Эскельцгеде». «Что произошло? Просто чувак наконец-то вынул затычки из ушей». «Понятно, Асад, но почему? Кем и чем ты ему угрожал?» Вряд ли прибалтийца уголовника можно напугать сказками Андерсена, верно? Ну, они тоже бывают довольно страшными. Вот, например, там, где было про яблоко с ядом. Карл вздохнул. «Белоснежку» написал не Андерсон, ясно? вот ты пригрозил на него натравить? На мгновение осад стушевался. Затем сделал глубокий вдох и посмотрел Карлу прямо в глаза. Я лишь сказал ему, что у меня есть его водительское удостоверение, и я могу отправить документ по факсу тем, с кем я работал раньше. Я сказал, что он должен отправиться домой к своей семье и вместе с ними убраться подальше, ибо если к моменту визита моих знакомых в доме еще кто-либо останется или он сам еще не покинет данию то дом будет подорван. Подорван? «Думаю, нам не стоит больше никому про это рассказывать, ясно?» Карл специально выдержал паузу, но Ассад даже не моргнул. «И тот человек поверил тебе?» — продолжал Мерк. «Но почему? Кому ты хотел послать и кого так испугался литовец?» Ассад вытащил из кармана сложенный лист бумаги. «Линос Верславас» было написано наверху. Затем размещалась довольно схожая с оригиналом, но совсем не лесная фотография. Некоторые краткие сведения и какая-то абракадабра на незнакомом Карлу языке. «Я добыл информацию о нем, прежде чем мы отправились на беседу», пояснил Асад, нарисовав в воздухе жестом знак кавычек. «От друзей, живущих в Вильнюсе. Они могут отправиться в полицейский архив в любой момент». Карл нахмурился. «Ты утверждаешь, что получил сведения от работников литовских спецслужб?» осад тряхнул головой так, что с кончика носа упала капля. «И эти люди зачитали тебе перевод по телефону?» С носа Ассада слетела очередная капля. «Ага. Вероятно, речь шла не об особо приятных делах, могу предположить. А потом, значит, ты пригрозил этому Линосу Верславусу тем, что тайная полиция, или как там ее называют, подвергнет репрессиям его семью? У него действительно имелись основания в это поверить?» Ассад пожал плечами. Карл протянул руку через стол и подвинул к себе пластиковую папку. «Твое дело из управления по делам эмигрантов лежит у меня ровно с того дня, как ты здесь появился, Асад. И вот, наконец, у меня дошли руки до его подробного изучения». Мерк почувствовал, как тяжелый взгляд пары черных глаз уставился ему в макушку. «Насколько я вижу, Асад, все сведения о твоем прошлом до мельчайших деталей совпадают с тем, что ты мне уже рассказывал. Он поднял взгляд на помощника. «Да, и что, Карл?» «Ничего другого тут нет, в том числе и информации о том, чем ты занимался прежде, чем приехал в Данию. Ни сведения о том, чем ты заслужил право на пребывание в этой стране, ни о том, почему распоряжению столь быстро было удовлетворено твое ходатайство о предоставлении убежища, как нет и дат рождения твоей жены и ваших детей, и вообще ничего о твоей гражданской жизни. одни имена Этим все ограничивается. Здесь содержится довольно нетипичный и неполный набор сведений. Можно даже подумать, что кто-то покопался в бумагах и кое-что подкорректировал. Асад вновь пожал плечами. Очевидно, это движение плечами имело множество смыслов. Теперь ты утверждаешь, что у тебя имеются друзья в литовских спецслужбах, готовые по первому твоему звонку оказать тебе помощь, прибегнув к угрозам, и раскрытию конфиденциальной информации. Знаешь что, Асад?» Помощник снова пожал плечами. Однако на этот раз его взгляд стал более настороженным. «Это означает, что ты способен делать то, чего не может даже начальник полицейской разведки». Опять движение плечами. «Вполне возможно, Карл. Но что ты хочешь этим сказать?» «Что я хочу сказать?» Мерк выпрямился и швырнул папку на стол. «А вот что!» кто за тобой стоит будь он сто раз не ладен вот что мне очень хотелось бы знать и о чем я не имею возможности прочитать здесь карл послушай разве нам тут с тобой плохо работается зачем тогда копаться в прошлом потому что сегодня ты сам приступил все возможные границы и что черт тебя побери «Почему ты не можешь просто-напросто рассказать мне, что работал на сирийские спецслужбы и натворил столько всякого дерьма в прошлом, что они перережут тебе глотку, если ты вернешься домой? Рассказать, что здесь ты сотрудничал с внутренней или внешней разведкой, или с кем-то из других бандитов, и что им не пришло в голову, ничего лучше, кроме как предоставить тебе возможность работать в нашем подвале за сущие гроши? Почему не рассказать это все мне?» «Конечно, Карл, я бы с удовольствием, если бы все это было правдой. Но ты почти во всем ошибся. Да, я когда-то работал на Данию, именно поэтому я тут. И по той же самой причине не могу ничего рассказать. Возможно, когда-нибудь смогу». «Значит, у тебя друзья в Литве. А где еще? Можешь открыть? Не исключено, что это послужит на пользу дела в следующий раз, если я буду в курсе. Правда?» «Обязательно открою, когда будет нужно, но до определенной ступени!» Карл опустил плечи. «Это называется до определенной степени!» Он попытался улыбнуться своему простуженному ассистенту. «Но впредь не надо делать того, что ты сделал сегодня, сначала не дав мне намека!» «Договорились?» «Не дав чего?» «Не подмигнув мне, сначала предупреди меня, а потом уже действуй, ясно?» Тот выставил нижнюю губу вперед и кивнул. «И еще. Можешь, наконец, сказать мне, чем ты занимаешься в управлении в такую рань? Мне не полагается знать? И почему мне нельзя навестить тебя на Конге, Вайн? А почему я стал свидетелем твоей разборки с человеком, который, по-видимому, тоже приехал с Ближнего Востока?» «Почему вы с Самиром Гази из Рёдоври каждый раз впиваетесь друг другу в глотку, стоит вам увидеться?» «Извини, не могу сказать». асад произнес это так, что Карла задело. Прозвучало оскорбительно, словно отказ товарища от протянутой руки. Словно недвусмысленное указание на то, что, несмотря на дружбу, Карл для него на втором плане. Карл совершенно не был в курсе, где пребывает Ассад после того, как покидает ворота управления. Мёрк был по горло сыт этой его конфиденциальностью. «Даже не предполагало, что обнаружу, как вы тут вдвоём мило сидите и беседуете», донёсся знакомый голос из коридора. Остановившись на пороге, Лиза соблазнительно улыбнулась и подмигнула коллегам. Как не вовремя. Карл взглянул на собеседника. Тот принял расслабленную позу и сменил выражение лица на восхищённое. «Ох, бедняжка!» Лиза сделала несколько шагов вперед и нежно погладила осада по истине черной щеке. «Ты тоже простудился. У тебя так слезятся глаза, а ты заставляешь его работать, Карл. Неужели не видишь, насколько парень беспомощен?» Она повернулась к Карлу, сукоризной в синем взоре. «Плуг просил тебе передать, что они ждут тебя на Амагере».